Глава 13. Мы решили провести встречу не в пушистом свине, а на нейтральной территории. Ресторан с интересным названием «Два человека» — «Осел», «Собака», «Кот» да «Петух» — мы с Элей приехали первыми. До этого в данном ресторане мы не бывали, но по отзывам из интернета. Это отличное заведение с европейской кухней. Уже на месте, полистав меню обнаружил, что европейская кухня, указанная в агрегаторе, понятие слишком широкое. Не, кухня тут была не национальная, но, скажем так, узкоспециализированная. Нечто среднее между немецкой кухней и чешской. Колбаски, рульки, квашеная капуста, пиво, хотя и венгерской кухня с польской тут тоже присутствовали, гуляши и бигас были в наличии. Впрочем, название, целающее на бременских музыкантов, как бы намекало на пивную кухню. У нас был забронирован уютный столик в углу на 6 персон по 3 человека на каждую сторону. Мы с Элей решили, что, дабы не разделять наших родителей, сядем каждый со своими. То есть, с одной стороны, получится одна семья, с другой вторая. Подошедшему официанту я заказал отдельно рюмку водки. Или на меня удивленно посмотрела, но на мое для храбрости. Лишь улыбнулась. А ведь и правда для храбрости. Не то, чтобы я чего-то боюсь, но легкий мандраж присутствует, и рюмка водки должна его убрать. Мне, честно говоря, проще с каким-нибудь богом схлестнуться в бою, чем присутствовать на таком вот мероприятии. Учитывая, как чудила до этого мама Эли, я реально опасаюсь, как бы встреча не закончилась на минорной ноте. Вдруг она и тут чего учудит. Понятное дело, что на свадьбу это никак не повлияет, но ведь собственному мандражу этого не объяснить. Своих родителей я встретил у входа в ресторан, поцеловал мать в щеку, отца обнял. А он ничего так выглядит бодро. Я, конечно, навещал его в больнице и созванивался, интересовался его здоровьем после выписки. Но вот встретились мы после этого впервые. Эх, если бы я не знал, то и не догадался бы, что совсем недавно... Он, схватившись за сердце, вызвал полнейший переполох в нашей семье. А сейчас он мне озорно подмигнул. «Ну, пошли знакомиться с новой роднёй?» Я в ответ слегка улыбнулся. Еще рано. Вы приехали первыми». «Ну ничего, тогда пошли, подготовимся». «Эх, ему тоже, что ли, неловко. Похоже на то. Ну ладно, действительно, рюмку чапнет и отпустит. Меня вот реально отпустило немного». Мама шутливо погрозила отцу пальцем. «Смотри, не переподготовься». На что отец я приобнял. «Не волнуйся, лицом в грязь не ударю». Мать положила голову ему на плечо. «Да я о здоровье твоем забочусь». Отец же провел ладонью слева направо. «Ничего. Не зря же я последние два месяца на строгой диете сидел. Так что мне сегодня выпить можно?» «Только без перебора. Прошу тебя». Отец поцеловал мать в макушку. «Да-да, я помню, что врачи говорили. Мои родители встретили Элию достаточно тепло». Впрочем, это было взаимно. Моя девушка тоже выглядела вполне приветливо. И было видно, что она не выдавливает из себя любезность. Ей действительно приятно их видеть. Мы с отцом выпили по 50 грамм, а вот дамы от подобного воздержались. Подошедшему официанту сказали подойти через 10 минут. И ведь угадали? Уже через 8 минут в зал ресторана вошли родители Элии. Ну вот, встреча, которая является чем-то вроде нашей с Элией помолвкой, началась. Мы с Элией занялись представлением наших родственников друг другу. Моя девушка указала на своего отца. Мой папа, Иван Петрович. Затем указала на мать. Мама, Анна Федоровна. Я же хотел было представить отца, но он сам встал и, подойдя к отцу Элии, протянул тому руку с раскрытой ладонью. «Владимир!» Мужчины пожали друг другу руки, и отец Элии кивнул. «Очень приятно!» Мой отец кивнул в ответ. «Взаимно!» Затем он представил и мою мать. Мать вот этого Болтуса, кивок в мою сторону, Виктория Павловна. — Э, батя, чего-то ты переволновался, что ли? — Какой тебе Болтус? Уже лет как цать. Взрослый, солидный мужчина, но, ну, во всяком случае, таким себя ощущаю. Иногда женщины приобнялись, поприветствовав друг друга, и я тоже протянул бате Элей руку. — Добрый день, мы с вами уже знакомы, и я не такой уж, я Болтус. Мужчина улыбнулся и пожал мне руку. Знаю. Закончив со знакомством родителей, мы расселись за стол, и Эли с небольшим ехидством уколола своего отца. «Ну, — Но как тебе в другом заведении? — видать, это что-то их личное. Может, Эли все пыталась вытянуть отца из пушистого свина, но получилось только теперь. Тот осмотрелся по сторонам. — Ну, наверное, мне полезно иногда и в другом заведении побывать, а то совсем закостенею. Он открыл меню, чуть полистал его, брови поднялись вверх. — О, да это пивной ресторан. «Никто не против, если закажем пиво?» Мы с отцом переглянулись и кивнули. Я звучал, «Не против?» Но, несмотря на то, что мы по 50 грамм уже тяпнули, переход на пиво понижением, думаю, не станет. Слишком уж мало мы до этого выпили водки, так что можно. Тут подала голос Материи «А женщины, может, будут вино? Моя мать эту идею поддержала. «Да я не против». Она посмотрела на Анну Федоровну. «Вы какое предпочитаете?» Ну, разговор вроде как завязался. Правда, пока про то, что будем сегодня пить, но это, как говорится, только начало. Главное, неловкого умолчания не наблюдается, а это уже хорошо. Ну, алкоголь, как известно, языки только развязывает. Рульку, пиво и вино нам принесли очень быстро. Первым тостом было «За знакомство». И скажу, что это выглядит несколько непривычно, когда массивная глиняная пивная кружка чокается с воздушным винным бокалом. Дело пошло быстро и с толком, народ загремел посудой, и от рульки почти мгновенно ничего не осталось. Когда после рульки мой отец пиву заказал жареные пельмени, Иван Петрович посмотрел на него несколько удивленно. На что мой отец с улыбкой объяснил. Наткнулся в меню. И прямо ностальгии повеяло. В мою бытный студентом очень уж любил пельмени, в том числе и жареные с пивом. Не поверите, в те времена мечтал даже свою пельменную открыть. Иван Петрович покивал. Почему же, поверю? В моем студенчестве рядом с общагой была чебуречная, доступная по деньгам даже нищим студентам. Ох, сколько чебуреков мы тогда съели! Правда, я чебуреки теперь уже терпеть не могу. Однажды в этой чебуречной траванулся так, что до сих пор мутит, как только о чебуреках подумаю. Но именно в те времена я тоже задумался о своем заведении и в итоге помог Шурину с открытием одного заведения. Мой отец приподнял в удивлении брови. Заведение? — Да, небольшой ресторанчик. В следующий раз предлагаю встретиться там. Я, честно говоря, только в нем и сижу обычно. Совсем прикипел к нему. Сегодня впервые за несколько лет куда-то еще выбрался. То я с большим удовольствием. А ресторанчик как называется? — Пушистый свин. Брови моего отца взлетели вверх. Он хохотнул. — Оригинально. Иван Петрович тоже улыбнулся. — Это был проигрыш в споре. Занятная история. Могу рассказать, если интересно. — Любопытно. Рассказывайте. Ага, мужчины языками зацепились. Общую тему нашли. Это хорошо. Обратил внимание на женскую часть стола. Там Анна Федоровна увлеченно рассказывала про то, сколько гостей хотела бы пригласить на свадьбу. или в этот момент явно пихнул ее под столом. «Мам, прекращай. Мы уже говорили об этом». «А «Да что прекращай?» Мателия повернула голову к моей матери. «Виктория Павловна, вот вы как считаете, разве можно самый яркий момент жизни делать проходным?» Или же потом всю жизнь будет свою свадьбу вспоминать. Так, она ж всего один бокал вина сушила, а уже началась старая песня о главном. Пытается мою мать на свою сторону перетащить. Вот сдалась ей эта свадьба. Надо как-то спасать ситуацию. Но мне не пришлось. Моя мама пожала плечами. Да пусть будет, как хотят молодые. Я вот всю нашу с свадьбу помню, как в тумане. И для меня столько там было людей. Мало или много, совершенно не важно. Анна Федоровна чуть поджала губы. «Эх, поддержку в лице моей мамы ей получить не удалось». После этого разговор о масштабе свадьбы сошел на нет. А вот разговор про будущее жилище молодожёнов, то есть на цели, вспыхнул с приличной силой. Эта тема оказалась интересна обоим нашим матерям. Ну и пускай болтают об этом. В итоге мама зацепились языками за возможный загородный дом. Уж не знаю, с каким замыслом Анна Федоровна подняла эту тему, но с этим будем разбираться потом. Наши отцы с темой про ресторан перешли уже на тему рыбалки и даже договорились вместе съездить на оную. Мы же с Элией с улыбкой переглядывались, лишь иногда вступая в разговор то там, то сям. На заднем сидении такси Элия придвинулась ко мне поближе и, обняв мою руку, положила голову на мое плечо. Ее волосы щекотнули мою щеку, и я, почесав это место рукой, поцеловала свою будущую жену в макушку. — Ну, как тебе вечер? Да, устроился на моем плече поудобнее, еще раз защекотав мою щеку своими волосами. Знаешь, я думал, будет хуже. А прошло вроде бы нормально, даже хорошо. Ну да, соглашусь. Поболтали, договорились о следующих посиделках, даже на рыбалку отцы собрались. В общем, не так страшен черт, как его молюет. Единственное, что меня напрягло, это тема про наш новый дом. Не знаю, с какой целью мама подняла эту тему, но, зная ее, не просто так. Ничего, мы с этим тоже разберемся. Моя девушка приподняла голову. «А ты вообще до этого думал про новый дом?» Я слегка пожал плечами. «Да как-то не особо». «Я тоже». Глава девушки вновь опустилась на мое плечо. «А вот сейчас задумалась». Я улыбнулся. «Ничего, это мы тоже с тобой обдумаем». Вместо ответа девушка снова поерзала, пристраиваясь поудобнее на моем плече, опять защекотав своими волосами мою щеку и тут же мерно засопела за снов. «Эх!» Она устала морально и физически. Плюс вино. Неудивительно, что она отрубилась. Подчесывая щеку, полюбовался макушкой своей будущей жены. Вообще, свой собственный дом идеи хорошие. Отдельные сооружения на своем участке всегда лучше квартирки в Тем более, что и финансы позволяют. Да, надо будет хорошенько обдумать эту идею. Интерлюдия седьмая. В просторной комнате за столом сидел глава гильдии воров. Он отрывал от большой грозди винограда виноградинки и закидывал их себе в рот. Затем, закинув в рот сразу две виноградины, проживал чавкая и поднял глаза на мужчину в черном, который терпеливо стоял перед его столом. Чего пожаловал? Мужчина склонил голову. «Самалун!» А подняв её, посмотрел в глаза собеседнику. «Я заходил к тебе недавно по поводу гидраргирума. После этого все как затихло, и про месть ничего не слышно». Самалун вновь закинул себе в рот виноградинку. «Этот вопрос уже обкашлен». Результаты тебя не касаются и не обсуждаются. Мужчина в недоумении развел руки в стороны. И тут же в дверь позади постучали. Самолон крикнул. «Да — Да! Дверь отворилась, и внутрь зашел человек в белом костюме тройки. Он по-хозяйски, вольготно, прошел вперед и остановился перед столом самолона, Посмотрел на главу гильдии воров, затем на мужчину в черном. — Я не помешал? Самолун кивнул своему первому собеседнику. — На этом все. Тот постоял пару секунд, потом кивнул и, выйдя из комнаты, прикрыл за собой дверь. Он сделал пару шагов прочь, но остановился после секундной заминки, вернулся обратно к двери и приложил к ней ухо. Через дверь послышался голос Самолуна. Если речь идет про мощный артефакт, это осуществить можно. В данном случае ящик Пандоры именно такой. Но для этого потребуется непосредственный контакт в течение как минимум 10 минут, а лучше 30. Чем мощнее вещь, которые нужно украсть, тем сложнее это сделать, сами понимаете. Мы знаем, и маховик уже запущен, все организовано. Через три дня цель попадет в тюрьму под надуманным предлогом. Сокамерником можно будет посадить вашего человека, вот вам и полчаса для совершения кражи, продержать цель в камере час, так сказать, на всякий случай. Так можно. Кто цель? Гидроргерум. Мужчина в черном вжался ухом в дверь, еще сильнее, стараясь ничего не пропустить. После пары секунд молчания Самолон ответил. «Гильдия воров отказывается от заказа». Еще через пару секунд послышался удивленный голос мужчины в белом костюме. «Не понял. Почему?» «Это исключительно внутреннее дело Гильдии. Но такому могущественному человеку я отвечу. Репутация. Она незыблема. Если за эти три дня Гидраргером ухудшит репутацию со мной, тогда пожалуйста. А так, увы. Фу. Я же сказал, мы уже запустили маховик событий, внесли в код, в смысле договорились со стражей. Ничем не могу помочь, разве что Гидраргерум потеряет со мной репутацию за это время». Мужчина в черном оторвал свой ухо от двери, затем, постояв в задумчивости несколько секунд, мыкнул и зашагал по коридору прочь.